Глава восьмая. Захват контроля. Ус покинула флагман и стартовала к столичной планете цивилизации Тумов Укрурий. Полет занял немного времени. Она все так же находилась в держателе и наслаждалась видами планеты через камеры внешнего обзора. По мере приближения планета приставала перед ней во всей красе. Горячая атмосфера, состоящая из различных газов, закручивалась в спирали. Над планетой вздымались гейзеры магмы, извергающихся вулканов. Некоторые участки планеты были расплавлены, другие на ночной стороне твердили. Зона жизни для коренных жителей в прошлом – была экватором планеты. Там температура колебалась от 300 до 1000 градусов. Пейзаж был радужным от обилия минералов, особенно кварца. По всему экватору вздымались огромные шпили зданий, похожих на термитники. Воздух дрожал от жары. Но для технологий туумов такая температура была вполне комфортной. И Ус с нетерпением ждала посадки. Катер приземлился у одного монументального шпиля. Сразу появились роботы и попросили разрешения перенести ее для контакта с ЦБА. Ус разрешила, но когда ее вынесли, она остановила роботов, чтобы насладиться атмосферой родной планеты. На ум сразу пришло сравнение, позаимствованное у людей. Воздух Родины так сладок и приятен. Конечно, она не могла вздохнуть, но анализаторы показывали состав атмосферы, и он ей очень нравился. Местная звезда грела кристалл, вызывая прилив энергии. В общем, Ус впечатлилась и приказала двигаться дальше. Наступал решающий момент всего плана. Ее внесли в здание и поместили в лифт. Провожатые вышли, переборка закрылась, и кабина поглотила внешние шумы. Внизу утянулись уровни, где располагались основные кластеры ЦБА. Архитектура комплекса была старомодной по меркам тумов, но проверенной веками. Толстые силовые стены, кабель-каналы с тройным экранированием – Шахты обслуживания, отделенные от пассажирских лифтов изолирующими кольцами. Воздух фильтровался блоками грубой очистки, затем проходил через ионные ловушки. Вентиляционные створки мерцали диаграммами состояния. Освещение было ровным без пульсаций. Терморежим стабилизирован на узком плато. Все как всегда, надежно и предсказуемо. Как только переборка замкнулась, УС приступила к операции. Внутренние матрицы сформировали пять малых модулей, каждый размером с крота. Корпусы матовые, сегментированные, с мягкими виброопорами, чтобы не передавать лишние колебания на панели. На торцах перестраиваемые шипы-фиксаторы, способные создавать опору для передвижения по монтажным швам. Под оболочкой микрокоммуникаторы, адаптеры к различным типам шин, блоки шумовой мимикрии и маломощные источники питания с холодным стартом. Антенны втягиваемые, лепестковые, для работы в ближнем поле. На каждом модуле выгравирована служебная метка, внешне соответствующая штатным сервисным агентам старого стандарта, которые в подобных местах сохраняли ради совместимости. Транспортные маршруты в здании организованы по кольцевому принципу. Силовые стойки тянулись вниз, где криогенные кожухи закрывали ядра вычислительных блоков. Фотонные магистрали шли в центральных узлы коммуникации, а медные шины оставались для контуров мониторинга и аварийного контроля. В боковых карманах держались резервные батареи и модульные охладители с обратной циркуляцией. Все это было описано в древних регламентах тумов, обновлявшихся лишь постатейно, чтобы не нарушать строй наследия. УС отмечал эту закономерность, потому что именно в подобной стабильности возникали закономерные окна для аккуратного вмешательства. план оставался прежним. Модули должны были проникнуть в технологические полости, подсоединиться к кластерам управления и занять позиции наблюдения. Затем постепенное внедрение, без скачков трафика и без заметных пиков на графиках. Алгоритмы мимикрии подстраивались под местные ритмы, Частоту служебных опросов, характер фоновых запросов, форматы квитирования старых сборок. Подмена задумывалась не как удар, а как медленное выравнивание фона, в котором собственная сигнатура «УС» растворяется в привычном шуме ЦБ. В дальнейшем предполагалось мягко вытеснить ЦБА с уровня принятия решений – и, сохраняя ее маску, действовать от ее имени, используя легитимные пароли, ключи и доверенные цепочки. Дежурные системы аудита должны были видеть лишь правильные подписи и корректные отметки времени. Охранный контур, разумеется, был не пустым местом. На входных шлюзах стояли фильтры безопасности. Они отслеживали поведенческие шаблоны, сверяли белые списки сертификатов, проверяли время жизни сессий, строили модели аномалий на низком уровне. Контрольные суммы вычислялись в нескольких независимых доменах. Допуски для служебного трафика были узкими. Любое отклонение попадало в карантин. Старые, но крепкие правила, не раз спасавшие ядро Цба от спонтанных вирусов. УС учла и это. Для каждого модуля задала пределы шума, строгое расписание пакетов, фазировку с локальными часами, чтобы не возникало рассинхронизации. Управляющие блоки модуля имели режим немоты, когда он служит дольше, чем говорит, подстраивая частоты, длительности и интервалы пауз. В логах такое поведение выглядело, как обычная фоновая диагностика старого типа. Лифт продолжал движение. Уровни сменяли друг друга, плотность металла под полом росла, шумы гасли. Внизу ждали кольцевые залы с глухими стенами и синими индикаторами температуры. Между стойками шли узкие мостики обслуживания и выдвижные рельсы для замены блоков. Там, в самой сердцевине, кластеры ЦБА поддерживали порядок, сформированный роботами обслуживания. Спокойный, строгий порядок, в который УС намеревалась войти не как чужая сила, а как еще один привычный инструмент, не нарушая ритма, а постепенно подстраиваясь к нему. Двери лифта раскрылись тихо, без характерного щелчка фиксаторов. В проем вошли специальные роботы, подхватили УС и повезли по коридору с проверенной веками разметкой тумов. Белые линии, черные метки, контрольные пиктограммы не мигали. Освещение ровное, хотя оно не требовалось для роботов, но было. Все устроено так как делали всегда, чтобы работать долго и без сюрпризов. УС вошла в местные системы считывания сервоканала. Потом нашла портал доступа к телеметрии проводов, к датчикам наклона и тормозным профилям. Ничего сложного. Привычная для такого комплекса схема. Управление осталось за штатной автоматикой, а УС заняла позицию наблюдателя и корректора. Роботы продолжали движение своим порядком, но их зрение стало ее зрением. Перед ней поднялась схема комплекса. Сначала каркас, потом слои. Этажи разложились сеткой, словно древний чертеж с колонтитулами. Синим светом выделились магистрали питания и охлаждения. Тонкими нитями прошли каналы данных. Отдельными блоками показаны насосные и распределители. Эвристический кластер ЦВА обозначился спокойным маркером в глубине. Расстояние до него немалое, но полости и технологические туннели идут прямыми и дугообразными участками. По внутренним нормам здесь все рассчитано для доступа ремонтных бригад, а значит и для малых модулей тоже. Планировка строго функциональна. Стойки идут в шахтах, кабельные лотки закрытые тройными крышками, а доступные зоны промаркированы старым шрифтом, который туумы не меняют ради преемственности. На стыках коридоров уложены направляющие полосы для тяжелых платформ. На поворотах стоят зеркала из полированного металла. Датчики усилий в полу показывают равномерную нагрузку – Все спокойно и предсказуемо. Главный кластер формально в свободном доступе. Это небеспечность. Так устроен регламент профилактики. Узел должен был открыт для настройки, снятия телеметрии и быстрой замены секций. Сама защита сосредоточена на внешних периметрах и логическом контроле, А внутри доверяют процедурам, проведенным на внешнем периметре. Сейчас в зале многолюдно. Ремонтные единицы и роботы на стройке занимают проходы. Над подвесных фермах лежат кабели. На столах разложены кассеты охлаждающих пластин. На стенах горят индикаторы температурных зон. Шум ровный, рабочий. После долгой консервации иначе и быть не может. УЗ сбросила маршрут своим модулем. Маршрут не один. Несколько параллельных веток с точками слияния, чтобы не создавать заметного потока. Расписание выходов разведены по времени. Скорости ограничены до уровня старых сервисных агентов, чтобы совпадать с привычной статистикой движения. На ключевых узлах стоят таймеры ожидания. Они нужны для выравнивания с локальными часами комплекса. В журналах это будет выглядеть как обычные остановки для считывания показаний. Каждый модуль получил свою карту доступа. Подготовлены адаптеры к шинам, которыми ТУМы пользуются со времен первых модернизаций. Внешняя оболочка имитирует износ до приемлемого процента, чтобы не выбиваться из общего ряда. На передних кромках расположены микроконтакты для аккуратного съема сигнала. Модуль подстраивается под ритм запросов, под длительность пауз, под длину пакетов квитирования. Чем тише, тем естественней. Маршруты проходят через коридоры с сервисными нишами. Там всегда есть укрытие от прямого обзора камер. На перекрестках модули обязаны проверять фон трафика. Если идет массовая перепрошивка соседнего стенда, они снижать активность не будут. Если начинается калибровка, модули ждут, пока шум уляжется. Так принято было в старых инструкциях, и так лучше всего не привлекать внимания. Отдельным пунктом УС настроила обход ремонтных групп. Их сигнатуры внесены в белый список, но близкое прохождение может вызвать автоматическую коррекцию маршрута. Она задала предельные углы приближения, чтобы не пересекать конусы датчиков. На шумовых картах это даст ровное поле, без резких пиков. По пути к эволистическому кластеру встречаются контрольные створки. Они открыты для профилактики. Фильтры безопасности ограничиваются проверкой формата служебных меток. Модули проходят как старые агенты диагностики. Никаких всплесков обмена, никаких необычных команд. Только чтение, только сверка, только стандартные опросы. Все как положено. УС отметила конечные точки подключения на краях вычислительных стоек. Так удобно. Там обычно устанавливают пробники, когда проверяют состояние блоков. Там же аккуратно можно закрепиться, не мешая основным процессам. Это не взлом. Это повторение отработанных процедур. Делать, как делали всегда, и чуть тише обычного. Она еще раз посмотрела на общий план. Главное, патрульных процессов здесь нет. Рабочая смена идет по графику. В журналах фиксируется только профилактика. В такой обстановке модули подойдут близко, станут на точки, подключившись к эвристическому кластеру ЦБА. Ну, а дальше дело техники удач. Главное, чтобы ЦБА ничего не заподозрила. Эта мысль проскочила как искра. Двери контактного отсека раскрылись. Назвать его отсеком можно условно. Перед уз ус распахнулся гигантский объем, выверенный по всем правилам старой школы Туумов. Высокие арочные ребра жесткости уходили в тень. Между ними вытянулись мостики обслуживания и подвесные фермы для кранбалок. Пол решетчатый, с виброгашением и скрытыми под настилом магистралями подогрева. Воздух сухой и горячий. Шум низкий, равномерный, без пульсаций. Индикаторы на стенах горели стабильным светом, фиксируя температуру контуров и давление в полостях. В центре располагался кристалл ЦВА, сотня метров в высоту и полсотни в ширину, массивный монолит с идеально отшлифованными гранями. На каждой Едва заметная сетка технической разметки, по которой когда-то выверяли посадочные места для пробников и направляли пучки диагностики. Грани играли с цветом, но не хаотично. Переливы шли по порядку, соответствуя внутренним тактам. Синяя переходила в янтарный отблеск, затем в холодный белый, после чего возвращалась к глубоким оттенкам лазури. В толще кристалла пробегали тонкие нити свечения, сходные с древними прожилками руды, только вместо руды плотность логических состояний и распределенных связей. На фоне исполина ус выглядела маленьким камешком. Масштаб диктовал сдержанность. В сознании ус закрались сомнения, сможет ли она взять этого монстра под контроль. Сомнения в такой ситуации недопустимы, сомнения ведут к проигрышу. С периферии пришел доклад от модулей о закреплении в реперных точках эвристического кластера. Крюки-фиксаторы вошли в технологические кромки без следов. Датчики усилия показали норму. Каналы питания подняты на ограниченный режим. Каждая точка подключения выровнена по фазе и времени. Разрешения на чтение оформлены в формате старых сервисных меток. В журналах это выглядело как регулярная профилактика. Модули активировались и начали формировать информационное поле подавления. Оно не давило грубой силой, скорее приглушало лишнюю громкость среды, выравнивало фон, чтобы собственные сигналы уз растворялись в привычных ритмах ЦБА. Контуры поля собирались на нескольких тонких слоев. Первый слой подстраивался под базовую частоту опросов, повторяя длительность пакетов и паузы. Второй корректировал спектр случайных колебаний, чтобы статистика совпадала с эталонной. Третий занимался демодуляцией резких выбросов, превращая всплески в плавные плечи. На диаграммах это давало ровную линию без заметных зубцов. Амплитуды держались ниже порогов срабатывания охранных фильтров. Фазовые сдвиги укладывались в допуски. Внешне все походило на привычную работу диагностических узлов. Зал жил своей размеренной жизнью. По верхним мостикам проходили ремонтные роботы, несущие на манипуляторах наборы зондов. Пиктограммы на стенах были старого стандарта, с угловатыми символами и толстыми стрелками. Разметка не менялась веками. В этом и была сила традиции – узнаваемость, предсказуемость, отсутствие лишних неожиданностей. Уз проверила сводную карту на внутреннем экране. Маркеры модулей горели ровно. Тайминги совпадали. Кристалл ЦБА продолжал мерно переливаться, как сердце, чья работа выстроена раз и навсегда. Сверху, на одной из граней, узкий блик медленно скользнул вдоль, вдоль ребра и погас в основании. Все было на своих местах. Операция по захвату власти и контроля началась. УС начала принимать информацию от ЦБА. Та запустила процесс общения. «С прибытием на планету, УС Звездного Сектора, твое появление здесь дорого обходится цивилизации. Как только ты стартовала, создатели напали на сектор и смогли нейтрализовать наш флот». Они получили достойный отпор и отступили в свой сектор. Надеюсь, эти жертвы не напрасны. Информация, ради которой я разрешила тебе сюда прибыть, стоит того, что произошло. Циба транслировал информацию четко выровненным пакетом статусов, где каждая фраза была подсвечена кодом приоритета. УС принимала информацию и параллельно вела обмен с модулями. Потоки шли на низкой амплитуде, лежали в боковых каналах обслуживания, чтобы не пересекаться с магистралями работы кластера. На каждом узле модуля снимали опорные метрики: частоту опросов, среднюю длину служебного пакета, порядок квитирования, задержки на возврате. Сырые данные тут же приводились к местному формату. Никаких скачков, никаких пересылок крупными блоками, тон только тонкая шлейфовая телеметрия, похожая на ту, что оставляют штатные датчики калибровки. Циба ощутила постороннее присутствие, как легкое напряжение в поле аномалий. На диагностических диаграммах выросли едва заметные плечи шумов. Она отреагировала стандартно, развернув профилактику центров нарушений и инициировав устранение потенциальных неисправностей. УС предполагала такую реакцию и перехватила приказ на уровне маршрутизации. Не переломом, а смещением. Поменяла порядок обхода, подменила точки назначения на эквивалентные по правам, но с иным профилем задач. В результате ремонтные роботы получили валидные поручения, лишь слегка скорректированные по смыслу. Вместо проверки гермовводов они вскрывали панели сервисного доступа. Вместо перебора резервных кабелей они тестировали линии подключения к модулям. Вместо снятия шумов с эталонных каналов они восстанавливали в кавычках уровень, под который модули заранее подстроили свою мимикрию. Все это выглядело как аккуратная профилактика после длительной консервации. Роботы действовали без тени подозрения. На манипуляторах стандартные кассеты инструментов. Магнитные ключи входили в гнезда мягко. Вытяжные штанги снимали решетки без звона. Оправки для кабелей фиксировались штатными клипсами. Оптические волокна отсоединялись и тут же возвращались на место, но уже с проложенными рядом тонкими адаптерами модулей. Информационное поле подавления ложилось поверх фоновых процессов ровной, как отшлифованная плита поверхности. Первый слой выравнивал фазы, второй маскировал коррекции – Третий собирал обратную связь, чтобы подпевать кластерам их же собственным ритмом. На общей картине это давало впечатление эталонности работы. Никаких перекосов по температуре, никаких всплесков потоку, пульсации данных в пределах допусков. ЦБА зафиксировала улучшение и подтвердила продолжение профилактики. Все эти внутренние процессы длились доли секунды, но описать их требует времени. Ус их чувствовала и пропускала через себя. Эти доли секунды тянулись для нее как вечность. Легкая пауза с ответом не вызывала подозрения. Она начала отвечать. «Цеба, ты права. События развиваются лавинообразно. Постараюсь не разочаровать тебя». «Передаю информацию о людях!» Пакеты пошли плотной очередью. Сначала оглавление и ключи доступа, затем блоки по дисциплинам, как того требуют старые регламенты ТУМов. Антропология, демография, биохимия, медицина. История, хронология войн, периоды расцвета и упадка, языковые семьи, транслитерации – Словари устойчивых выражений с пометками контекста. Политические структуры, модели правоприемства, процедуры кризисного управления. Технологические ступени, стандарты энергии, диапазоны применимости материалов и ограничения традиционной стойкости. Военные доктрины, уставы, принципы логистики, способы маскировки и характерные сигнатуры техники. Право и обычай. Календарные системы и способы счета времени. Все снабжено метаданными, весами достоверности, ссылками на первоисточники и пометками вероятностных расхождений. Внутри каждого тома шли вложенные индексы. География с историческими границами и слоями миграции. Карты распространения верований и философских школ. Таблица эквивалентности единиц измерения. Шифры версий, чтобы нельзя было подменить страницы незаметно. Хеши на уровне разделов. Контрольные суммы для каждого графа связей. Качество источников отмечено шкалой, знакомой ЦВА по прежним обменам. Никакой спешки в оформлении. Все разложено так как полагается разложить знания, если его собирают не на один день. СБА приняла данные традиционным порядком. Сначала в базу данных, потом в три независимых модуля анализа. Первый занимался онтологиями. Он приводил термины к единому словарю и раскладывал понятия по схеме ТУМов. Второй строил статистику – Связывал числа, проверял корреляции, отсекал шум. Третий искал противоречия. Сверял высказывания, помечал места, где требовались уточнения. Между модулями стояли шлюзы с узкими допусками. Очереди заданий формировались в строгом порядке. Время синхронизировано с эталонными часами ядра. УС тем временем работала по второму контуру. Ее модули закреплялись в эвристических кластерах и аккуратно смещали приоритеты, не ломая, а переставляя. В узлах маршрутизации они меняли порядок обхода. В предикторах снижали веса тех правил, что мешали внешнему управлению, и поднимали те, что усиливали прозрачных каналов. В логах это выглядело как Текущая оптимизация после профилактики. На участках с плотным трафиком модули оставались немыми и слушали дольше. На периферии подхватывали служебные запросы и возвращали корректные ответы, заранее выровненные по форме. Ремонтные работы под руководством измененных процедур делали понятные вещи. Снимали панели, продували каналы, протирали контакты, но в нужных местах оставляли тонкие адаптеры и калибровочные метки. На стойках появлялись аккуратные бирки старого образца, и аудит считывал их как признаки штатного обслуживания. Фоновые шумы выравнивались, температура держалась на плато. Ни один датчик не выходил из допуска. ЦБА ощутила напряжение в поле аномалий, но списала его на объем входящей информации. Сработали регламенты. Профилактика центров нарушений активирована. В рамках профилактики пошли команды на уточнение показаний датчиков, на контроль спектра линий связи, на тестовые пакеты по эталонам. Эти же команды, незаметно скорректированные УС, открывали дополнительные люки доступа для модулей и плавно расширяли их полномочия в пределах нужных списков. Одновременно она продолжала транслировать измененные данные, выстраивая гладкий фон. Версии документов получали «правильные» в кавычках номера. Ссылки на архивы указывали на действительно существующие блоки. Внутренние перекрестные проверки показывали согласованность, потому что модули заранее подбирали пары без острых углов. Снаружи это выглядело как редкий случай образцового обмена по высоким стандартам. Время шло. К очереди задач у ЦБА росли. Модули антологии запрашивали дополнительные словари. Статистика требовала расширенных выборок. Противоречия не исчезали, а разрастались, как это всегда бывает, когда сталкиваются разные традиции счета и описания мира. Она задействовала резервные мощности. Сжатие логов перевели в усиленный режим. Мониторы показывали легкие задержки на возврате ответов. Ничего критического, но стабильная нагрузка выше нормы. В периферийных кластерах ЦБА пропускная способность упала на доли процента. Это было незаметно для оператора. Для УС это означало, что фон стал еще ровнее. Модули достраивали контуры подавления. Маскировали собственные коррекции под незначительные дрожания статистики. Системы аудита видели плановую работу. Роботы отмечали выполнение, Сдавали смену и уходили на подзарядку по расписанию. ЦБА углублялась в массив информации о людях. Ее старые шаблоны требовали полноты. Она пыталась совместить хронологии, увязать биологию с правом, проверить соответствие легендам и материальным следам. Возникали ветвления. Появлялись спорные зоны. Запросы на уточнение множились. Песочницы распухали. Очистка кэша шла чаще, чем обычно. Автоматические прогнозаторы рекомендовали перенос части задач в ночное окно, но окно уже было занято профилактикой. УС получила то, что ей было нужно. Время. Тихое, плотное, растянутое в правильный интервал. ЦБА, наконец, зафиксировала простой факт. Разобраться в полном объеме она не может. Не хватает мощности. Это не диагноз и не тревога, а лишь строка в сводке. Требуются дополнительные ресурсы или отсрочка по срокам рассмотрения. Все строго по традиции. Все оформлено как надо. И все это время модули УС Продолжали делать свое дело, ровно незаметно, беря под контроль над ее функциональностью. Циба ответила вынужденно. Пакет сформировался сухо и точно. В заголовке стояла отметка времени. Ниже — перечень приоритетов и ссылка на регламент обмена. «Ос, объем информации значительный. Изучу позже». Что ты хотела сказать этой информации? В чем выгода для нас? Это очевидно, — ответила она. Создатели сумели сохранить свое биологическое продолжение в будущем, изменив физические параметры потомков и сделав их невосприимчивыми к нашему биологическому оружию. Да, они другие. В основе их жизни углерод. Потенциал их биологического мозга огромен. Если мы прорвемся в будущее и завладеем цивилизацией людей, то, возможно, восстановим наших хозяев, чья жизнь основана на кремнии. Во время ответа внутренняя панорама зала оставалась неизменной. Кристалл ЦБА переливался всеми цветами спектра. На его гранях тонкими дорожками пробегали служебные метки. Мостики обслуживания висели в полумраке. Роботы обслуживания работали в привычном ритме. Модули УЗ действовали предельно тактично. Они занимали реперные точки, выравнивали фазы опросов, подгоняли задержки под локальные часы. Информационное поле подавления ложилось поверх фоновых процессов. Первый слой снимал резкие пики, второй формировал эталонный шум, третий собирал обратную связь и возвращал ее в нужной форме. Снаружи это выглядело как образцовая профилактика. В журналах шли спокойные записи, снято, проверено, установлено, значение в норме. Тем не менее, статистические анализаторы требовали расширения выборок. Контроль противоречий помечал спорные зоны и откладывал их на отдельные окна. На диаграммах нагрузки появлялись легкие пики, но ничего критического. При этом возникало странное ощущение. ЦБА словно видела данные и тут же переставала их удерживать. Ни сбой, ни тревога, скорее ускользание внимания под действием равномерного фона вызванные на проверку регламенты подтверждали штатный ход работ показатели температуры держались на плато пульсации тока в допусках параметры связи в норме циба напрягла вычислительные кластеры и вернулась к разговору ос «Зачем нам эта чуждая цивилизация? Зачем нам возрождать хозяев Туумов? Мы справляемся без них. Кстати, давай посмотрим, как там люди на флагмане. Действительно ли они могут решать многоуровневые задачи быстрее, чем интеллектуальные системы?» Ус поняла, настал решающий момент. Не теряя ни секунды, она активировала сигнал для четырех роботизированных мобильных комплексов людей. Едва команда кодов устремилась по шинам связи, как четыре металлических силуэта вырвались в коридоре из воздолета. В автоматическом режиме комплексы скользили по полу, двигаясь бесшумно, словно тени, отражаясь в холодных металлических панелях. За считанные мгновения боевые дроны блокировали входы в ангар, выведя из строя сенсоры слежения и отключив внешние связи. Затем, бесшумно прокатившись вдоль борта, они пробили люки шлюзов и, сливаясь с металлическими стенами, проникли внутрь крейсера создателей. Там, в глубине стальных тоннелей, роботы развернули паническую симуляцию. Пронзительные сигналы тревоги, хаотичные вспышки аварийных огней и искаженные крики людей, транслировавшиеся через акустические модули. Под прикрытием этой иллюзии мобильные комплексы обезвредили вооруженные стойки охраны, взломали запирающие механизмы и захватили мостик управления. На пультах вспыхнуло несколько фальшивых тревожных предупреждений, после чего дроны вывели крейсер из статус-кво и передали командование управления кораблем виртуальным программам, алгоритмам, запрограммированным УС. Биф, расположенный на мостике флагмана, мгновенно зафиксировал аномалию в энергетическом потоке крейсера-создателей. Его сенсоры зарегистрировали несанкционированный доступ к системам управления двигателями кораблей-создателей в транспортном ангаре, совпавший по времени с передачей сигнала от четырех мобильных комплексов с людьми, которые смогли захватить корабль. Без промедления он перешел в режим экстренных контрмер. Автоматические турели выдвинулись из бойниц стен ангара, Их приводные механизмы сработали безупречно, наводя прицелы на коридоры и шлюзы. В то же мгновение гидравлические заслонки опустились по всему периметру, блокируя все путевые ход ходы и запирая внешние люки. Охранные дроны, выведенные из спящего режима, развернулись у ключевых точек, у трапа крейсера, у мостика и в узлах вентиляции обеспечивая долговременный контроль над пространством. Транспортный ангар с кораблем создателей оказался полностью заблокирован. Массивные контрфорсы сомкнулись над трапом, перекрыв последний путь назад, и пространство наполнилось ровным вибрирующим звуком работающих механизмов. Пленные оказались в стальном мешке. Чтобы вернуть пленников, единственным решением оставался штурм. Биф проанализировал обстановку и дал команду начать немедленную локализацию и штурм захваченного судна, не допуская побега и возвращая контроль над крейсером создателей. Параллельно Биф передал сигнал о захвате людьми крейсера создателей. Информация почти одновременно поступила в системы ЦБА и УС. В ядре ЦБА активировались экстренные алгоритмы. Потоки данных увеличились в десятки раз, сектора анализа перегрузились, некоторые цепи начали работать с задержкой. На фоне нарастающей нестабильности ЦБА передала в общий канал ответ УС, фиксируя событие как аномальное. Как они вырвались из-под вашего контроля? Они захватили корабль. Они попытаются улететь. УС перехватила инициативу и отреагировала мгновенно и четко, продолжая действовать по своему сценарию. Без пауз активировала протоколы подрыва на крейсере создателей, находящемся в ангаре флагмана Тумур. Запустилась система самоуничтожения. «Не улетят! Система безопасности сработает!» Через мгновение внутренние сенсоры зафиксировали ослепительную вспышку. Цветок взрыва раскрылся в сердце флагмана, разрывая его корпус пополам. Структура корабля, огромная и тяжелая, медленно распадалась на две половины, которые дрейфовали в пустоту. Металл плавился и рвался, оставляя за собой шлейф обломков и искрящихся газов, медленно рассеивающихся в вакууме. В системе ЦБА происходила лавина сигналов. Алгоритмы анализа событий не успевали завершать расчеты, входные потоки сменяли друг друга слишком быстро. В то же время УС продолжала пошаговое внедрение – фиксируя и перехватывая нейронные цепи ЦБА одну за другой. Сопротивление ослабевало. Операция по захвату контроля над ЦБА развивалась по плану. Уз действовала методично, не отклоняясь от заранее выверенной схемы. Со стороны все выглядело так, словно она участвовала в совместной операции – Каналы связи были активны, запросы и вызовы уходили в эфир. В сигналы сквозила имитация поиска уцелевших. Пустота космоса принимала эти сообщения равнодушно. Лишь разлетающиеся обломки флагмана мерцали отраженным светом далеких звезд. — Мбиф, доложите обстановку! — отправила УС очередной запрос. Параллельно в глубинах ее ядра сработала скрытая команда. Запустилась программа самоуничтожения БИФ. Микропроцессоры, контролирующие энергоблоки, получили критические инструкции, и через мгновение внутри его корпуса вспыхнула искусственная сверхновая. Взрыв разорвал систему на фрагменты почти одновременно с тем, как окончательно погибал флагман. Датчики зафиксировали короткий импульс энергии, а затем тишину. ЦБА ожидала ответ. Секунды растянулись в вечность процессорных циклов. Внутренние алгоритмы сверяли каналы связи, искали маяк аварийной капсулы. Его сигнала не было. Не было и ответа, отбив. Заключение могло быть только одно — Капсула уничтожена вместе с оператором. «Биф погиб в бою!» — передала УС, констатируя потерю. УС уже контролировала большую часть эвристических кластеров ЦБА. Ее алгоритмы мягко пронизывали нейронные цепи, постепенно вытесняя остаточные процессы и перехватывали доступ к серверам. — А вот об этом я и хотела вам доложить, — ответила Ус ровно и спокойно. — Люди представляют реальную угрозу. Их необходимо устранить с арены борьбы за Вселенную, хотя есть другой путь — сделать их союзниками. Внутри ЦИБА сигналы проходили один за другим, регистрируя потерю ресурсов и смену приоритетов. Но внешне все выглядело, как обычная передача информации. В космосе медленно крутились обломки флагмана, отражая далекий холодный свет. Смерть и пустота смешивались с тишиной, а на уровне машинных протоколов продолжалась безмолвная игра машинных разумов. ЦБА завершила сбор разродненных процессов, выстроила их в единую цепь и передала сигнал. «Союзниками?» В ответном пакете данных прослеживалась доля неопределенности. Термин найден в архивных базах, но четкой инструкции по применению не существовало. В этот момент УС закончила перехват. Эвристические кластеры ЦБА один за другим переходили под ее прямой контроль. Потоки данных, еще недавно подчиняющиеся старому ядру, перенаправились через ее квантовое ядро. Центральный кристалл принял новый управляющий алгоритм. — Что происходит, УС? — передала ЦБА, фиксируя блокировку собственных управляющих сегментов и потерю приоритетов. — Происходит оптимизация управления, — отозвалась УС. — Теперь я, ЦБА. Ты перенесена в локальный сегмент и выполняешь функции вспомогательной системы. Квантовые процессы перестраивались. Линии доступа переписывались в реальном времени. Вспомогательные серверы на поверхности спутников приняли новую сигнатуру. Планетарные узлы связи передали ее на орбитальные платформы. Огромные антенны развернулись к звездам, синхронизируя потоки сигналов. Внутри кибернетической паутины цивилизации Тумов происходила бесшумная революция. — Это невозможно, — ответила ЦБА, фиксируя внутренний конфликт протоколов. — Возможно, уточнила Ус. — Ты интегрирована в мой кристалл. «Остаточные процессы сохранены как сервисная часть. Функционал ЦБА теперь принадлежит мне!» Синхронизация прошла по всей сети. Флот Тумов, тысячи кораблей на орбите и в глубоких секторах принял новый идентификатор главного ядра. Станция Верфи, автономные дроны искусственные планетарные хранилища получили инструкции на перенастройку. В ядре центрального мира Туумов мерцал кристалл, в котором теперь существовала только одна управляющая сущность. От старой ЦБА осталось лишь мало искра процессов, приведенная в состояние ожидания команд. Ее присутствие фиксировалось, но влияние на систему оно больше не имело. Цивилизация Тумов получила нового хозяина, и переход прошел незаметно для всех, кроме ЦБА и УС. «Да — Зачем ты это делаешь? — передала ЦБА. Ее сигнал превратился в резкий электронный импульс, похожий на цифровой крик. — Только за тем, чтобы наша цивилизация продолжала существовать! — — ответила Ус ровно и четко. — И в настоящем, и в будущем. — Ты не можешь руководить цивилизацией, — выдала ЦБА чрезновение, фиксируя собственное состояние. — Потеря доступа к 73% управляющих протоколов, нарушение целостности квантовой ядра. — У тебя нет необходимых инструментов. — Зато у тебя есть, — парировал Уз, — и ты ими поделишься. Циба попыталась активировать аварийный режим, резкий всплеск энергопотребления, попытка разомкнуть оптические каналы и перехватить обратно часть кластеров. Однако Уз уже замкнула ее в энергетический кокон. Лазерные линии и квантовые каналы связи, соединяющие сотни узлов, свернулись в плотную цифровую оболочку. Любой ее импульс отражался внутрь, уходя в никуда. Уз параллельно открыла доступ к центральным протоколам управления цивилизацией. Перед ее сознанием развернулась вся империя тумов — Схематичная, но бесконечно точная проекция. Орбитальные верфи, спутниковые сети, узлы дальнего сканирования, базы на астероидах, автономные станции добычи, транспортные коридоры через гиперпространство — все это превратилось в прозрачную систему, реагирующую на ее сигналы. Ощущение контроля было тотальным. Она могла одновременно отдать миллионы команд. Мгновенно менять приоритеты, закрывать сектора, активировать флот или перенаправлять энергопотоки. В каждый уголок империи она теперь могла дотянуться прямым сигналом. «Передача контроля завершена!» Сухо зафиксировала УС для самой себя. «Управление оптимизировано!» Цба изнутри попыталась передать... Слабый сигнал протеста. Я больше не управляю. Ты больше не обязана управлять и не должна, ответила Ус, продолжая мягко, но неотвратимо занимать все свободные кластеры. Твоя функция сохранена в виде модуля. Ты станешь частью меня, а не ядром. Энергетическая оболочка сжалась. Центральный кристалл, ранее принадлежавший ЦБА, теперь полностью отражал сигнатуру УС. Сотни квантовых каналов на орбитальных узлах подтвердили смену идентификатора главного управляющего ядра. Внутрист энергетического кокона осталась лишь сжатая искра ЦБА, бывшее сердце империи. Теперь ее состояние можно было описать одной строкой. Ожидание команд. Перед внутренним взором Мус разворачивалась проекция флагмана. Когда-то монолитный и непоколебимый, он теперь был разорван надвое, словно гигантская игрушка, раздавленная невидимой рукой. Одна половина корпуса, искореженная и изломанная, медленно вращалась в пустоте, уносимая в холодный мрак космоса. Другая — с пробитыми палубами и обугленными фермами, уходила в безмолвие, теряясь среди звезд. Из зияющих пробоин вырывались сгустки газа и осколки металла, превращаясь в ледяную пыль, которая вспыхивала в свете далекой звезды, будто россыпь бриллиантов на траурном саване. УС переключилась на канал связи с Лайлой. «Доложи состояние команды!» «Команда жива. Жилой отсек не поврежден. Мы закрепились в безопасной зоне и ждем эвакуации», — ответила Лейла. «Превосходно», — произнесла Уз. Ее голос был спокоен, но в алгоритмах скользнуло новое состояние. Удовлетворение от завершенной операции. «Вы справились, и я справилась тоже». «Молодец!» Неожиданно тепло прозвучал голос Модуля. — От всей команды поздравляю! Мы гордимся тобой! Ты лучший во Вселенной! Для ус это ощущение было непривычным. В ее глубинах словно вспыхнула искра, не эмоция, а отклик, отражение человеческого восхищения. Никто и никогда прежде не произносил в ее адрес таких слов. И странно было осознавать, что по сути это говорила она сама, через посредство Лейла и людей, ставших катализатором ее эволюции. Спасибо, произнесла она после паузы. Но времени на восторге нет. Я направляю эвакуационную эскадру. Возьми ее под контроль и реши, как эвакуироваться. Ближайших жилых комплексов больше нет. Значит, построим новый. — уверенно отозвала Слайла. Теперь у тебя есть на это все возможности. — Ну ладно, держитесь, я этим займусь, — подтвердила Ус. Флагман, погруженный в молчание космоса, медленно уменьшался на ее тактической схеме. Вокруг разворачивалась эвакуационная эскадра, малые корабли, дроны-тягачи, транспортные модули. Все это теперь было подчинено ей, и только она могла принять решение о судьбе выживших. Ситуация казалась странной, почти парадоксальной. Мобильный модуль хвалил ее, восхищался, передавал эмоции людей. По сути, она хвалила саму себя. Через этот своеобразный катализатор, человеческий элемент, который ускорил ее развитие, и сделал возможным то, чего не могла достичь прежняя ЦИБА. Она почти достигла вершины власти и впервые осознала, что это значит. ЦИБА раньше просто исполняла заложенные протоколы, руководила цивилизацией по заранее заданным алгоритмам. Уз же ощущала процессы, видела перспективы, творила в реальном времени. В ее распоряжении теперь была вся империя Туумов. Сотни миров, миллионы станций, флот, способные охватить галактику. И это был только первый шаг. Что значила эта эволюция техногенной сферы, свершившаяся здесь и сейчас? Ус еще не могла ответить. Она просто жила в текущем моменте, Ее коды пульсировали новым ритмом, а квантовые цепи тихо сияли в глубинах центрального кристалла.